Под субкой, как оказалось, располагался еще один город. Железобетонные подземные коммуникации ветвились вглубь промороженной земли, рассекались толстенными металлическими герметичными дверями, по многим коридорам параллелилась узкоколейка, на стенах многочисленные предупреждения, знаки и ревуны. За одной из дверей нашли целую кипу армейских бушлатов советского образца, ватники и шапки. это «Действительно можно надевать? А если радиоактивные Засомневался Колокольцев. «Если радиоактивное, теплее будет», — ответил мытарь. «Неужели ты думаешь, я ребенку предложил бы что-то опасное?» Он с трудом нашел для Вани самый маленький бушлат, но и в нем тот выглядел смешно и нелепо. «Ничего», — оценил старик его внешний вид, — «зато тепло». И нахлобучил сверху серую шанку. «Боец крылов!» «Тепло», — улыбнулся Ваня. автоматы здесь есть?» «Нет». «А еда?» — спросил Виталий. «Еда». Мытарь на минуту задумался. За едой в другой отсек. «Есть там еще не разграбленное место. Просто никто еще не нашел». Через несколько минут все трое сидели у костра наверху. Мытарь палкой придвигал к углем консервные банки. «Ваня, тебе гречневую с мясом, рисовую или перловую?» я гречневую люблю». «А ботулизм?» — снова усомнился Виталий. «Вы знаете, что токсин ботулизма в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи?» «Не знаем, не сравнивали», — ухмыльнулся мытарь. И «Если ты такой знаток, то должен знать, что горячая обработка — единственное, что уничтожает токсины ботулизма. Этим мы сейчас и занимаемся. Пережарим и поужинаем». Он помешал содержимое банок, стоящих на углях, алюминиевой ложкой, которую прихватил в бункере. Ложка предательски гнулась. Кроме того, это еще советская закатка. Планировалось, что она переживет этот мир. Знаешь, мне однажды пришлось есть немецкую тушенку, сделанную еще для Вермахта. Да ну. И вот что еще. Тут такое место. Вы ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь. «Привидится всякое может». «А люди здесь еще бывают?» спросил Ваня, смотревший с вожделением на ароматно дымящиеся банки с армейской кашей. «Бывают». Перед тем, как раздать банки, мытарь перекрестил их сверху, прошептал короткую молитву. «Ну, — сказал он, — теперь точно можно есть». Еле, обжигаясь и торопясь, словно кто-то в этом забытом богом уголке мог прервать их трапезу, поднять по тревоге. «Вы всегда молитесь над едой?» — спросил Колокольцев. «Почти». А перед боем молились. Старик на минуту перестал жевать, посмотрел на Виталия с каким-то внутренним сочувствием. «Перед боем молятся и осеняют себя крестным знаменем не для того, чтобы быть уверенным, что пуля или штык тебя минуют, а чтобы умереть» крестьянинам душу и тело вверяют Христу. Там Колокольцев обозначил словом там все войны, которые велись и ведутся, много верующих людей. Много мытерь вскинул голову к звездному небу. А знаешь, Виталий, почему вращается земля? Колокольцев несколько отарапел от такого детского вопроса. Его опередил с ответом умный Ваня потому что все планеты вращаются вокруг Солнца и вращаются вокруг своей оси по закону всемирного тяготения. Ну, как-то так, если вкратце, подтвердил Виталий. Как-то так, улыбнулся старик. Земля вращается, чтобы на ней не прекращалась молитва к Богу. Колокольцев вопросительно вскинул брови. В одной части Земли наступает утро, и люди... Встречают его с благодарностью Творцу, а в другой уже отдыхают. Там только монахи молятся в ночи, и то не все. Молитва не должна прекращаться. Земля вращается, и молитва несется в небо, как смена караула. Когда молитва прекратится, может прекратиться и вращение планеты. Незачем будет ей вращаться. Интересное объяснение. Здорово. — подивился Ваня. — А еще каши можно? Никогда не ел такой вкусной. Хочу еще рисовую попробовать. Мытарь снял с углей следующую банку. — Удивительно, что вы, Михаил Иванович, не разуверились во всем, — заметил Колокольцев. — Нет такого человека. — Нет Михаила Ивановича, — сухо напомнил мытырь В том-то и дело. Кому еще столько выпало? — Праведному ову И не верю я вашу справку из... Колокольцев смутился, психиатрической лечебница. Справка как справка, диагноз-то другой. Какой? Порог сердца. Как? Ну, есть порог сердца, а у меня порог. Меня Господь так сохранил. Боль была запредельная, болевой порог был давно пройден, а в этом состоянии даже не знаю, что я мог еще сотворить. Очень многое и очень страшное». Могу себе представить, и Господь вывел меня за этот порог. Это как своеобразный шок, предположил Виталий. Нет, я видел раненых в состоянии шока, сам бывал. Это именно порог. Но за этим порогом есть разные дороги. Значительная часть людей нынешнего мира тоже перешагнула этот порог, но только мытарь подбирал слова. В своих корыстных, что ли, интересах. Скажем, чтобы не чувствовать чужой боли, не знать сострадания, чтобы прагматично жить для себя. Потому я и назвал эту болезнь порогом сердца. А я, вдохновился признанием мытаря колокольцев, тоже перешагнул какой-то порог. Всю жизнь думал, что делаю что-то полезное, нужное, защищаю свободу, интересы униженных и оскорбленных, малых всех. А потом вдруг понял, что меня используют, если не те то другие, если не государство, то те, кто хотят развалить это государство. И правды нигде нет. Тут вы правы. Истина есть, а правды нет. И я, как тот пилат на картине Николая Ге, иду по улице с торчащим изо лба вопросом, что есть истина. И, возможно, весь мир мне вопит своим молчанием об этой истине. И я вроде бы рядом с ней, вот-вот ухвачусь, но погруженный в суету, Снова теряю эту нить и уже не понимаю, жизнь ради борьбы или борьба ради жизни, или все это только иллюзия. Раньше я писал, как дельтапланерист, стоило чуть разбежаться и встречный ветер подхватывал, нес. А теперь? Теперь, как альпинист, хватаюсь за мысли, как за скользкие камни на отвесной скале. Что это? Это? «Подступающая старость», — ответил мытарь. Немного подумал и добавил. И мудрость. Помнишь, как у Соломона? Чем больше мудрости, тем больше скорби. И чем лечить скорбь? А зачем ее лечить? Она сама лечит. Во всяком случае, душу. Дед, а когда мы обратно, в наш город? Ваня уже закончил со второй банкой каши и увлекся головой мытарю на колени. Глаза у него закрывались. Завтра. «Сегодня нас там ждут. Хотя и завтра ждать будут. Но утро вечера. Мудренее. Перехватил Ваня. «Ты что, видишь, что там делается?» «Вижу. Тебя там ищут, Вань. И кто хорошие, а кто плохие, так сразу и не разобраться. А бабушка? Ну, я не всевидящий. Мне сначала бабушку увидеть надо или дом, где она живет». «И какие у вас еще есть способности?» — поинтересовался Колокольцев. «У меня нет никаких способностей. Только глупец возьмется определять, что это дар или наказание, способность или ущербность. Я же сказал, я за порогом. Там другие правила и другие законы. Вас не пытались избить за то, что вы напоминаете людям их духовные долги, грехи? Нет. Убить хотели. И не раз». «И что? Бог бережет, покуда». «А власть имущие к вам приходили?» «Поначалу было. Они ведь думали, что я целитель. Или прозорлевец какой. Думали, я раздаю советы. А слышали от меня совсем не то, что хотели слышать. Да и какие они власть имущие? Нет у них никакой власти. Пешки на шахматной доске». «Я еще на войне понял, что миром управляют несколько человек, но и они только думают, что управляют, сами являясь пешками в руках дьявола». Колокольцев промолчал. Ему мир представлялся сложнее, чем просто черное и белое, добро и зло. Но спорить с мытарем он не решался. Тот, между тем, аккуратно переложил голову уснувшего Вани на бушлат, подбросил еды огню и, отойдя в сторону на несколько метров, встал на колени лицом к востоку. Там, если сказать, начинала олеть заря, мало того, что это будет штампом, будет еще и неправдой. Там, за далекими сопками, просто свежело небо, будто в темную воду понемногу доливали чистую и светлую, и она растекалась по горизонту. Земля вращалась для того, чтобы на ней не прекращалась молитва, как утверждал старик. Царю небесный, утешителю души истины, «И же везде сый, и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю, прииди вселись овны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша». Мытарь подхватил далекий рассвет молитвой, земля вращалась, и здесь, в этой пустыне, казалось, что Бог не может не слышать. Колокольцев понял, что засыпает, и не стал сопротивляться. Особист принадлежал к новому молодому поколению чекистов, работал вежливо, но так же нудно, как те, с кем Митяю приходилось сталкиваться в прежние постсоветские времена. Он садил вопросы один за другим, точно поил допрашиваемого из пипетки. Все ходил вокруг да около, в том числе вокруг стола за которым они расположились, рассказывал о трудностях борьбы с исламистами и банд подпольем на Кавказе, подливал чаю и снова возвращался к главному вопросу. «Так откуда вам стало известно, что именно в это время, именно по этой улице будет осуществлять движение боевик Умар Ибрагимов?» «Да я вообще не знаю, как его зовут», — отмахивался Полосков, рассматривая свои перевязанные голени. Он сидел в кабинете особиста битый час с задранными на голенях поверх бинтов штанинами джинсов и с трудом понимал, чего от него хотят. Лене повезло больше. Он потерял сознание, его транспортировали в госпиталь, где и извлекли пулю. Вот любезно подхватывал особист. Не знаете, Дмитрий Олегович, как его зовут, а где должен был пройти, дабы помочь своим подельникам, знали. «Вы меня в чем-то обвиняете, Валерий Егорыч? Солдаты же могли убить!» особисто в начале беседы представился Валерием Егорычем, хотя по возрасту тянул на Валеру. «Никто вас ни в чем не обвиняет, но...» — застолбил, вбил осиновый кол. «Есть вопросы? А если бы этот солдат, как вы утверждаете, не был вашим сыном, вы бы тоже прилетели его спасать?» «Я бы просто не узнал об этом. Терпение Митяя было на исходе». Что и требовалось доказать. Возвращаемся к нашему главному вопросу. Откуда вы узнали, что Умар Ибрагимов именно в это время будет осуществлять движение именно по этой улице? «Да я не знал», — вскипел таки Полосков. «Я просто знал, что опасность угрожает Дмитрию». Особист глубоко, почти театрально вздохнул, демонстрируя таким образом свое высокопрофессиональное терпение. Снова сел напротив, пригубил чашку. «Ну, давайте перефразируем», – начал он заход с другой стороны в те же ворота. «Откуда вы узнали, что младшему сержанту Дмитрию Комарову угрожает опасность во время выполнения боевого задания?» «Да если я вам скажу, вы все равно не поверите». Теперь, в свою очередь, вздохнул Митяй. «А вы попробуйте». «Тогда следующим, кто меня будет допрашивать, будет врач из психушки». Сидевший перед ним военный контрразведчик изобразил на лице сочувственное внимание. «Записывает разговор или нет?» Задался вдруг вопросом полосков, но диктофона в поле видимости не было. Он устало посмотрел на капитана, в сущности еще пацана. Почему-то подумал о том, что в то время, когда они с Леней бились на стрелках за общенародную собственность, он ходил в детский сад. И теперь надо было объяснить ему необъяснимое, очевидное, но невероятное. «Важно вот что», — начал Митяй, — «верите ли вы в Бога?» «Допускаю», — уклончиво, но с готовностью ответил особист. Митяй сжал губы, словно пробовал на вкус слова «допускаю». Чего в нем больше? Собственно, допуска или вариативного отклонения, соответствующего нынешнему толерантному отношению всех и вся, ко всему на свете. А просто ответить нельзя? Верю, не верю. А что это изменит? Вам Бог сообщил о том, что якобы вашему сыну угрожает опасность? Нет, человек. Ну вот видите, мы уже с вами приближаемся к правильным ответам, искренне обрадовался особист. Слушаю вас. «Дмитрий Олегович». «А ему, скорее всего, сообщил об этом сам Господь Бог». Митей выдал это с видом победителя. «Мол, что? Съел?» Чекист не растерялся. «Великолепно! Вы нам называете имя человека, а мы через него выходим на Бога». «Уф!» — выдохнул Полосков. «В психушку меня не сдадите?» «Нет». Обещаю. И без врачей вижу, что вы абсолютно адекватный человек. Кроме того, полагаю, вам не терпится поговорить с сыном. Он ждет вас. Напомнил. Нажал на нужные клавиши. Особист. Вот что, Валерий Егорыч. Митяй акцентировал имя отчество Вы контора, конечно, серьезная. Но я повидал в своей жизни очень много. Очень. Поэтому я вас просто по-человечьи попрошу. Не делайте плохо близким мне людям. Я не угрожаю. Угроза — это для фраеров. Я сразу перехожу к действию. А говорите, не угрожаете прищурился Валерий Егорыч. Ну, в общем, я по этому поводу все сказал. Старик, о котором я вам расскажу, теперь близкий для меня человек. Он, у него, понимаете, способности, ну, что-то типа экстрасенса. Хотя это слово к нему мало подходит, но, как бы это сказать, он не от мира сего. В общем, это такой старик, его называют мытарем. Никто не знает, кто он и где живет. Можно только догадываться, что в том же районе, где он обычно сидит. А сидит он целый день на одном и том же месте и напоминает людям их грехи. Иногда дает нужные советы. Некоторых он останавливает сам. А внешность? Внешность. Где сидит? Переживала в своем особист. Вы-то к нему за грехами отправились? Откуда вы про него узнали? Ах да ну вот меейй достал из внутреннего кармана ветровки, сложенный в четверо лист, развернул вот качество не очень, фотка сделана на телефон. Вот снова потянул валерий Гович протягивая руку за листом, но полосков некоторое время не отдавал ему лист. Повторяю, сказал он, этот старик никакого отношения ни к никаким бант подпольем не имеет. Готов поручиться. Ну-ну. Всматривался фоточекист, и Дмитрий Олегович буквально почувствовал в этом бесцветном ну-ну свое уголовное прошлое. А зачем перед ним песочные часы? Это ведь песочные часы? Не знаю. Но с песочными часами он не расстается, постоянно их переворачивает, как будто измеряет ими время. Может, это для этой, как ее, медитации? Может согласился Валерий Егорыч, но тут же сделал предположение в своем ключе. А может, это и условный знак для кого-то. Он аккуратно положил лист на экран сканера и запустил его. Тут же сбросил полученное изображение в ноутбук и отправил по электронной почте, куда надо. «Адрес, где он сидит, подскажите?» Митяя огорченно опустил голову. «Да не проблема, но я вас предупредил». Утро как будто кралось между сопок, по чуть-чуть разбавляя сумерки. Колокольцев открыл глаза, пытаясь понять, что его разбудило. Это была высокая гудящая нота, висевшая в воздухе вокруг. Она не была точной, чуть обертонила, но звучала со всех сторон. Виталий поднялся на локоть, осмотрелся и понял. Вокруг висел рой комаров. Они парили в воздухе, как не упавший в блюдо черный перец. На чуть дымившимся костром, словно стоял какой-то невидимый купол, не позволявший кровососам обильно позавтракать. Колокольцев даже интуитивно почесался сразу в нескольких местах, будто его уже искусали, и брезгливо поморщился, представляя, как ему придется проходить сквозь перченые комарами пространства. Что же их удерживало? Он еще раз осмотрелся и только сейчас увидел мытаря в той же позе, в которой оставил его, когда засыпал. Старик молился. Рядом стояли песочные часы. Мытарь принял эстафету, когда Заря была еще очень далеко на востоке, и никому ее с тех пор не передавал. Глядя на него, впечатленный журналист укратко перекрестился и посмотрел в серое низкое небо. Рядом, буквально зарытый в бушлаты, тихо посапывал Ваня. Старик затих, словно задремал. «Вы с вашими способностями могли бы перевернуть этот мир», — не выдержал Виталий. «Нет у меня никаких способностей», — не оборачиваясь, — ответил мытырь «А мой мир давно уже перевернут». Он медленно поднялся, подошел к огню, вытянул руку, и навстречу его ладони, истлевших углей, полыхнул огонь. Две тысячи с лишним лет назад Христос перевернул этот мир но с тех пор его старательно пытаются поставить с ног на голову. «Почти получилось». Виталий подсел ближе к огню и тоже потянул руки. «Но ведь у вас такое получается...» Старик взглянул на журналиста усталым, полным безнадежности взглядом. Тот мгновенно почувствовал себя учеником класса коррекции. «Все хотят чудес или фокусов?» «Это Копперфильду». А вот еще есть в Индии сэй-баба. Он даже золото из воздуха достает и деньги. Так? Мытарь перевернул ладонь, и Колокольцев увидел на ней пачку долларов. Или эти сейчас в моде? Доллары обратились в евро. Журналист судорожно сглотнул. Они настоящие? В смысле бумаги и водяных знаков, да. В смысле смысла? Нет. Не понял? Они... Мытарь кивнул на темную часть неба. «Оттуда?» «На!» — старик бросил пачку Виталию. «Если тебе это надо, можешь взять». «А вы бы как поступили?» Колокольцев рассматривал купюры. «Я до сего момента несколько лет денег в руках вообще не держал». «Но откуда они у вас?» «Я же мытарь», — улыбнулся старик. «Это чьи-то долги, но я бы бросил их туда. Теплее будет, как и положено в аду». И Виталий вдруг до самого себя швырнул деньги на угли. Огонь послушно лизнул их и охватил всю пачку. «Вы думаете, деньги — это зло?» «Деньги — это бумага. Иногда даже красивая. Теперь вот еще электронные деньги есть. Все богатые по вашему воплощению зла?» «Нет. Смотря во что они обращают свое богатство. Иногда они не злые, а слепые. Блеск златы слепит». Обилие средств дает им иллюзию свободы, но оставляет главную зависимость от денег. Все же просто. Один мой товарищ, который верит во всякие мировые заговоры, считает, что они специально создают хаос. Правильно говорит. Но зачем им хаос? Лучше ведь какое-нибудь тоталитарное общество, государство, в котором все ходят с и пашут на тех, кто ими управляет. А в хаосе, как в мутной воде, проще ловить свой интерес. В хаосе трудно объединить волю народа для чего-либо созидательного. Хаос от лукавого, а гармония и иерархия от Бога. Это же так просто. А вы в своих газетенках все про свободу пишете. Старик подбросил еще несколько сучьев в костер. Ищете свободы, а по сути закобаляете себя и других. Да я вообще-то не по этому профилю, заметно обиделся Виталий. Я специалист по аномальным явлениям. Специалист. — ухмыльнулся мытарь. Колокольцев не обиделся. Он поднялся и осмотрелся. Низкое небо цеплялось за сопки. Трава не зеленая даже, а серебристо-серая. Вязкая даль, в которой взгляд становится медленным, неторопливым. И мертвые дома. — Как вы сюда попали в первый раз? — Как? — мытарь помнил. Он стоял на краю высотки, на самом краю. Внизу жил, шевелился, суетился и одновременно вяз в пробках и пыхтел своими трубами город. А впереди было никелированное небо. Рядом, на самом краю плоской крыши, стояли песочные часы. С последней песчинкой, не испытывая абсолютно никаких чувств ни к себе, ни к этому падшему миру, мытырь шагнул в пустоту. Но под ногой оказалась твердь. А впереди «Тоже серое, усталое небо». Он шагнул второй раз, третий. Осмотрелся и понял, что идет по склону сопки вниз. Оглянулся и увидел, что в трех шагах от него стоят песочные часы. «Вы хотели умереть?» — тихо спросил Колокольцев, который видел всю эту сцену глазами старика. «Да, это самый легкий путь, в том числе сюда». «А сегодня?» «И сегодня?» «Что тут удивительного?» «Шагаешь навстречу пули, попадаешь сюда. А я? И ты?» «Уф!» — Виталий сел на землю, обняв руками голову. «Бог меня помиловал, отвел от самого страшного греха. Зато потом я стал видеть грехи других, а это больно». «И вы стали мытарем?» «Когда душа человека во время смерти расстается с телом, она оказывается в воздушном пространстве» и, поднимаясь, проходит мытарство. Слышал об этом? Отдаленно. Попробую попроще. На пути души стоят пограничные заставы бесов. Каждая застава по своему профилю, по своему греху. И этих бесов тоже называют мытарями. Но ведь есть еще евангельский мытарь. Ну, молитва у него. «Господи, милостив, будем не грешному паче всех грешных», процитировал старик. «Как-то так. А другие сюда попадают таким же образом?» «По-разному. Вот леший, к примеру, идет». «Леший? Настоящий?» — это проснулся Ваня. «Ну а какие еще бывают лешие?» мытырь внимательно смотрел на дорогу. «Ух ты! А чай с бутербродами у нас будет?» — бодрился Ваня. «На травах тебя устроит с улыбкой спросил мытырь «На лечебных? Леший, что ли, принесет?» «Принесет». На дороге, петляющей между сопок, действительно появился путник. Издалека в нем угадывался седой, длинноволосый мужчина, одетый в долгополую какую-то плащ-палатку с неуместной для его вида спортивной сумкой через плечо. Я хотел спросить, несмело начал, глядя на него Виталий. «Что?» — мытарь рассматривал консервные банки. «Вы только мне вот так?» «Ну, как я увидел, все рассказали. Только тебе» почему ты же у нас специалист мытырь с доброй улыбкой выдержал паузу по аномальным явлениям